Третье. Обратная связь и коучинг. Обратная связь – предоставление пациентам информации относительно эффективности их деятельности. Хочу подчеркнуть, что обратная связь должна относиться к деятельности, а не к мотивам, которые предположительно приводят к этой деятельности. Одна из трагедий в жизни многих индивидов с ПРЛ состоит в том, что люди редко предоставляют им обратную связь относительно их действий, которая была бы свободна от интерпретации поведения с точки зрения предположительных мотивов и намерений. Если эти предположения не соответствуют действительности, индивиды с ПРЛ часто не воспринимают обратную связь в целом или пропускают не муше ценную информацию о своем поведении. Обратная связь со стороны терапевта должна быть конкретной и поведенчески ориентированной, то есть терапевт должен точно указать пациенту, что именно в его поведении свидетельствует либо о сохранении проблем, либо об улучшении. Пациент не поверит словам терапевта о том, что он не пытается им манипулировать, контролировать ход терапии, актерствует, проявляет чрезмерную зависимость и так далее, если это не подтверждается очевидными поведенческими ссылками. Это особенно актуально, если терапевт верно указывает поведенческую проблему, но ошибается в интерпретации ее мотивации. Многие конфликты между пациентами и терапевтами возникают на почве именно таких ошибок. Терапевт должен обращать пристальное внимание на поведение пациента, как во время психотерапевтического сеанса, так и в между сеансами, ориентируясь на самоотчеты и выбирать те реакции, которые требуют обратной связи. В начале терапии, когда пациент едва ли способен на компетентное поведение, терапевту обычно рекомендуется предоставлять обратную связь относительно ограниченного количества реакций. Например, терапевт должен выбрать для обратной связи одну-две реакции и ограничиться ими, хотя и может комментировать другие виды поведенческого дефицита. Обратная связь относительно большего количества реакций может привести к перегрузке раздражителями и или отрицательному влиянию на темпы терапевтического прогресса. При использовании стратегии обратной связи, коучинга и подкрепления, предназначенных для поощрения эффективной деятельности, следует применять парадигму формирования реакции или шейпинга, который обсуждалось в главе 10. Пациенты скорее часто жаждут обратной связи относительно их поведения, но в то же время чрезвычайно болезненно воспринимают негативную обратную связь. Выход из этой ситуации окружить негативную обратную связь позитивной. Попытки полной изоляции пациента от негативной обратной связи тоже не идут ему на пользу. Важный аспект обратной связи предоставление пациенту информации о влиянии его поведения на терапевта. Подробнее эта тема обсуждается в главе 12 в связи со стратегиями рецепрокной коммуникации коучинг подразумевает сочетание обратной связи с инструкциями терапевт рассказывает пациенту почему определенная реакция не соответствует критериям компетентной деятельности и как можно добиться улучшений коучинг таким образом это когда пациенту говорят как измениться к лучшему или что ему следует делать клиническая программа показывает что разрешение на определенные виды поведения которые неявно дается при коучинге, может быть единственным фактором, необходимым для достижения поведенческих изменений.